Глава 26. Кофе налить? спросил Эрик, гладко выбритого красавчика, когда тот валился на кухню, всё ещё вытирая лицо мягким полотенцем. Обязательно, согласился сыщик и уселся на стул. Обязательно, согласился сыщик и уселся на стул. Народное население дрыхнет? Ну вообще-то ещё нет шести, сказал Эрик и налил на парню кофе. Нам это на руку. Поговорим-ка без лишних ушей. Ну что думаешь? О чём? О государстве в государстве? По-моему, бред. А, по-моему, не совсем, возразил Эрик. Мы с тобой искали первопричину. Так вот она зеркальный город. Что тебя не устраивает? То не знаю. Красавчик отхлебнул кофе, немного обжёгся и поморщился. В сеть шпионских явочных квартир или илеварских малин я почему-то верю. Не давних пор я поверил даже во всемирную компьютерную сеть. А вот в целые кварталы, заселённые активно действующими снобами нет. Даже учитывая их недостигаемую продвинутость во всех вопросах. Ты просто упёрся, как осёл, и не хочешь признаться в этой маленькой слабости. Эрик сказал фразу настолько спокойно, что красавчик даже не обиделся. Пусть я осёл, зато я объективен. У нас нет доказательств, кроме пары высокотехнологичных штучек, что мы имеем дело с каким-то особым противником. Я лично знаю три вещи. Беляев продаёт, а нерный и банкир покупают алмазы. Вот если мы найдём глаз или стукнемся о зеркальную стену, я поверю во всё, что наплела эта красотка. Тогда нам надо продолжать поиск. Кого будем искать? Беляева, конечно. Уверенно заявил красавчик. Предложим ему сделку. Он берёт наш штат, а мы сдаём ему хранилище. Раз его солдаты до сих пор не нашли вход, они могут ещё год бродить по скалам, а время-то уходит. Думаю, он согласится. Хорошо, а что дальше-то? У него окажется и глаз, и кристаллы. Он начнёт продавать технологии и богатеть, а нам от этого какая польза? Ну, восстановим справедливость, выведем внешне, то есть наш мир на дорогу прогресса, патетично заявил красавчик и тут же добавил нормальным тоном. Надо просто сразу договориться о проценте со всех будущих сделок. А теперь я нарисую тебе реальную картину буквально пару штрихов. Мы показываем Беляево место, где находится хранилище, и тут же получаем по пули в основание черепа. Не пойдёт, красавчик замотал головой. Перерисуй. Рад бы, да профессиональные инстинкты не дают. Ты параноик, заявил красавчик и добавил: что и ценно. Собирай снаряжение, а я пока составлю план. Очень хочется не забыть о мелочах. Не знаешь почему? сказал Эрик и открыл блокнот. Знаю, ответил красавчик. Опять про профессиональные инстинкты. Мы к господину Беляеву официальным тоном заявил красавчик и протянул охраннику у ворот визитную карточку агентства. Он вас ждёт, поинтересовался тот и заглянул в машину. А вы у него спросите, посоветовал красавчик и указал на прикреплённый к поясу охранника передатчик. Бдительный страж, не спуская глаз с машины, отошёл к будке и передал визитку своему напарнику. Тот внимательно изучил карточку, куда-то позвонил и, видимо, получив добро, Нажал на кнопку. Ворота отъехали в сторону, и сыщики оказались во дворе каменного особняка, за которым всего пару дней назад так упорно наблюдали. У двери их встретил секретарь, молча отнявший у них оружие и впустивший сыщиков внутрь дома и проводивший их по широкой лестнице на второй этаж в кабинет. Сыщики вошли в заставленную книжными стеллажами комнату и остановились чуть дальше порога. Беляев сидел за письменным столом и недоверчиво разглядывал посетителей глубоко посаженными глазами. "Проходите, господа, не стесняйтесь", предложил он и указал на два предвинтых к столу кресла. "Располагайтесь". "Добрый день, господин Беляев", поприветствовал хозяин Эрик. Бизнесмен, удивлённо поднял бровь и спросил: "Я вас откуда-то знаю, хотя не был в агентстве своего друга Андрея Николаевича ни разу. Подскажите". "Подскажу", согласился Эрик. Я присутствовал на одном из собраний в качестве эксперта. Это было в мае прошлого года. Верно, Беляев улыбнулся. Теперь я убедился, что вы не нашли визитную карточку на дороге и воспользовались ею, чтобы проникнуть ко мне с просьбой судить денег на очередной сомнительный проект. А такое случается часто? вежливо вступил в беседу красавчик. Ежедневно, Беляев снова улыбнулся. И это весьма утомляет. «Эрик», — представился сыщик, — «а это мой напарник». «Красавчик», — прервал его Беляев. «Я наслышан о вашей деятельности. Не пойму только, что заставило Андрея Николаевича, еще вчера превозносившего в варже «Заслуги до небес», вдруг объявить вас лидерами его любимого хит-парада «Черного списка». Сыщики переглянулись, и это не ускользнуло от внимания Беляева. «Так вы об этом еще не знаете ничего? Поздравляю!» Спасибо, не с чем. Спасибо, не с чем, ответил красавчик, чуть подаваясь вперёд. Расслабьтесь, заметив его движение, сказал Беляев. Здесь моя территория, а на ней действуют иные правила. Тем более, что раз вы не знали об опале, то пришли не за помощью, а по делу, это я приветствую. Выкладывайте, что у вас. Хранилище, коротко ответил Эрик и замолчал, наблюдая за реакцией Беляева. Бизнесмен немного помолчал и спросил, как и ожидал Эрик, подчеркнуто равнодушно. «Вы там побывали?» «Да». «Там стоит около сотни металлических ящиков, исписанных каким-то иероглифами». «Рунами», — поправил Беляев. «Это такое старинное северное письмо». «Не буду прикидываться слабоумным и утверждать, что ничего не знаю о хранилище. Однако, почему вы решили, что мне это интересно?» потому что у вас есть глаз павлина и, следовательно, возможность прочесть кристаллы». Простодушно заявил красавчик и уставился на Беляева чистым, даже почти непорочным взглядом. «Вот так заявление!» Беляев громко расхохотался. «Вы меня ни с кем не спутали!» «Нет!» Твердо ответил Эрик. И бизнесмен резко оборвал свой смех. «Не смею вас больше задерживать, господа!» сказал Беляев, став внезапно суровым и неприступным. Сыщики неторопливо поднялись и, не прощаясь, пошли к выходу. "Прочем постойте", взглянул Беляев, когда Эрик уже взялся за дверную ручку. "Допустим, на минуту, что вы правы". Сыщики синхронно развернулись и, подойдя к столу, снова уселись в кресла. "Владение глазом павлина и библиотекой открывает перед вами весьма широкие перспективы", сказал Эрик. А мы хотели бы поучаствовать в возможном проекте в качестве партнёров. Ну, разумно, согласился Беляев. Жаль, что у меня нет того, что вы ищете. Несмотря на паузу, уходицы ищеки не торопились, и Беляев, оценив их выдержку, предложил: "Но я примерно представляю, где это следует искать. Ведь розы кажется, ваша профессия. Предлагаю поступить следующим образом. Вы показываете, где находится хранилище, А я даю вам координаты места, где следует искать оригинал глаза павлина. Таким образом вы честно заработаете право на 5% от прибыли предприятия. Мы согласны, ответил после недолгого раздумья Эрик. Только учтите, что гораздо проще доставить глаз в хранилище и вести работу на месте, чем перевозить всю мою библиотеку. Ценю вашу заботу об успехе нашего предприятия. Но не могу согласиться с тем, что такой вариант будет лучшим. Это сэкономит время, согласен. Однако существует серьёзный риск потерять и глаз, и кристаллы. Мы можем начать обе операции одновременно, предложил Красавчик. Эрик поведёт ваш экспедиционный отряд, а я займусь поисками глаза. Беляев внимательно посмотрел на Красавчика и после долгой паузы кивнул. Это приемлемо. Начнём не откладывая. Вам, Эрик, необходим транспорт. Лучше всего вертолёт, подтвердил сыщик. Э, и предупредите своих солдат, чтобы ждали меня в ущелье, которое они так легко захватили две ночи назад. Так значит, хранилище всё-таки где-то там, констатировал Беляев. Выходит, украденная вами в моем Стамбульском офисе карта Нилгала. Да, ответил Эрик. Но ваши воины не совсем понимают, как и во следует искать. Хорошо, согласился бизнесмен. Значит, вам предстоит небольшой полёт, а вот вашему напарнику стоит освежить свои навыки по подводному плаванию, если они, конечно, имеются. Я готов, сказал красавчик. Где можно получить снаряжение? На причале, вас туда отвезут. Ну что же, господа партнёры, за дело? Закон парности, шепнул красавчик, когда они вышли из кабинета, опять в разные стороны, за леловыми кроликами. Главное, что пока всё идёт по плану, также тихо ответил Эрик. Я только не пойму, откуда он пронюхал, что карту украли именно мы. Так уж они друг другу доверяют, что следят за каждым шагом партнёров по синдикату, ответил красавчик, открывая входную дверь. Выйдя из дома, они разделились. Эрик сел в свою машину и медленно минул в ворота направился к аэродрому. А красавчик в сопровождении пары удалых молодцов в машине Беляева покатил к морю. «Наша шпионская техника тоже кое-чего стоит», — с гордостью сказал Брагин, закрывая монитор компьютера. «Видела, какое четкое было изображение?» «Это не ваша техника», — убежденно возразила Лиза. «Все же этого Беляева я раньше не встречала, он не из нашего круга». Но почему Эрик согласился отвезти его солдат в горы? А вдруг они начнут стрелять без разбора? Там же папа. Вряд ли Эрик застанет в хранилище кого-то из ваших. Костя попытался успокоить Лизу. Я тоже думаю, что не отца ни библиотеки, там уже нет, согласилась девушка. Эрик предпринимает отвлекающий манёвр. Но раз так, нам следует сосредоточиться на сопровождении красавчика, верно? Брагин поднял телефон. Наталья, ты видишь объект? Вижу, ответила девушка. Мы только что проехали пассажирский порт. Они наверняка поедут частным причалом. Проследи, где они выйдут, и остановись неподалёку. Мы сейчас возьмём почтальёна и, как только они отчалят, двинемся за тобой. Хорошо. Только они уже остановились, и как раз там, где стоит наш катер. Уж не его ли они собрались использовать, забеспокоился Костя. Нет, идут к яхте, отходят. Ну где вы уйдут же? Ерунда, сейчас будем. Брагин включил передачу и резко тронулся, выжимая из потрёпанных Жигулей максимум возможного. Когда он затормозил у причала, Наташа уже сидела в заведённом катере и ежесекундно заглядывалась на белеющую достаточно далеко корму внушительной яхты. Брагин не удержался и, указав пальцем на удаляющееся судно, произнёс: "Обожаю эту посудину. Ты на ней бывал?" спросила Лиза. — Ты будешь смеяться, но именно на этой яхте к вам в ущелье прибыли Халид и твой покорный слуга. — Но это же судно Беляева! — ужаснувшись, сказала Лиза и прикрыла рукой рот. — Вот так его солдаты и подобрались к вашему тайному поселению, — подтвердил Брагин. — Ты же слышала, карта была сначала у них, а чтобы изучить ее, я думаю, они нашли и время, и сила. — Только вот кто им ее передал? — Слушай. А не тот ли кто пытается заработать сразу в двух конторах? Не ваш ли золотых дел мастер? Так значит, Халит, агент Беляева, переспросил Ализа. Это предстоит выяснить нашим доблестным сыщикам. Костя запрыгнул на борт катера, помог забраться Лизе и скомандовал: "Полны вперёд". Наташа послушно нажала на газ, и вывел катер из гавани. Яхта ушла вперёд достаточно далеко, но прибор слежения пока работал. Кость включил компьютер и вывел на монитор изображение. Красавчик сидел на скамье и разбирал снаряжение для подводного плавания. Мне теперь морской панараву дьявол, пропел он, подгоняя ремешок маски. Мужики, а ласты-то у вас какой фирмы? Арена? Микаса, ответил один из сопровождающих, натягивая гидрокостюм неподалёку от красавчика. Это важно. Ну просто налаживаю отношения, а то вы как буки все молчите и до молчите. Ты же не девка, чтобы мы тут распинались, ответил парень, справившись с костюмом. Ты заметил? красавчик приподнял лежащий на коленях костюм и заглянул под него. Парень рассмеялся и махнул рукой. Контакт был налажен. И красавчик, временно отложив подгонку снаряжения, встал, вальяжно прошёлся по яхте и заметил, На собственную яхту шеф, как видно, пока не наскреб. «Зафрахтовали? А кто капитан?» «Ты его не знаешь», — ответил парень. «Он из этих. Из стана условного противника? Потом океан и чаров?» «Точно», — подтвердил парень, — «турок». «Он хотя бы в курсе, куда нас доставить? Или ему придет радиограмма в нужный момент?» Красавчик оперся на поручень и, выгнув спиду, потянулся. «Ждать и догонять хуже нет». Скоро приедем, пообещал парень. Не переживай. Примерно через полчаса вдали показалась земля, и красавчику удовлетворённо щёлкнул пальцами. Остров Павлина, не думаю, что он так называется, сказал Лизе, наблюдавшей за сыщиком с помощью прибора слежения Брагин. Но суть передана верно. Мы не слишком близко, обеспокоенно спросила девушка. Мили 2 1/2 нормально для того, чтобы прикидываться простыми попутчиками. «Я думаю, прикидываемся здесь не только мы», — заметила Наташа и указала вправо. Там, на расстоянии мили, параллельным курсом шли еще два небольших катера. Брагин поднял бинокль и направил ее на конкурентов. Изучал он их не слишком долго. Отняв бинокль от глаз, он помассировал переносицу и протянул оптический прибор Лизе. «Кое-кого из них я знаю». «Папа», — тихонько сказала девушка, рассмотрев попутчика. а на втором катере Паша и Халид. Не хватает только агентов банкира, чтобы весь синдикат мог устроить импровизированное совещание представителей посреди моря, с иронией заметил Костя. Откуда они узнали о нашей поездке? Брагин внимательно посмотрел на Лизу и девушка испуганно отпрянула. — Ты думаешь, что это я их предупредила? Но как, да и зачем? — Ничего я не думаю, — Костя махнул рукой. Но в чём-то нас держат за дураков. Свести противоборствующие стороны, наверняка, идея доблестных сыщиков. Только вот чего они хотят добиться, я не понимаю. За нами следили, возразила Наташа, тоже воспользовавшись биноклем. Он тот долговязы заставил красавчика выслеживать Беляевских продавцов. Я просидел в подвале почти целый день, так что вряд ли теперь его забуду или с кем-то перепутаю. Гостя схватил телефон и быстро набрал номер Эрика. Сквозь шум вертолётных двигателей голос сыщика был едва различим. "Всё здесь?" удивлённо переспросил он. "Ловка, лечу в таком случае обратно. Ничего не предпринимайте, просто следите за развитием событий. Даже если вам будет казаться, что красавчику грозит серьёзная опасность, всё понятно?" всё подтвердил Брагин. Он почти ощущал, как над водой словно сгущается напряжённость неведомых силовых или биополей, как бурлит кровь готовых к схватке воинов. Костя не мог объяснить, что он чувствовал, но во рту появился незнакомый привкус, и он Брагину понравился. На море приближение опасности ощущалось гораздо более остро, чем на берегу. Костя поднял сиденье и достал из расположенного под ним рундука импульсную винтовку. Лиза при виде его приготовлений поёжилась и пригнулась, словно перестрелка уже началась. Наташа напротив, понимающе лобнулась и проверила доверенный ей красавчикам большой автоматический пистолет. Остров приближался, и вскоре ни команде Брагина, ни Кати ра Олего Фёдоровича было не скрыть того, что объектом их интереса является именно яхта. Глава 27. Остров был до смешного мал. Его голые скалы покрывали птичий помёт и обрывки водорослей. Красавчик выбрался на сушу первым. Сопровождающие сЫщика парни перенесли на берег надувной плот и, сняв с его резинового борта акваланги, принялись надевать их на себя. Красавчик дождался, пока они погрузятся, потом тоже нацепил маску и нырнул в прозрачную воду. Первый из парней уверенно двигался вдоль отвесной стены, уходя всё ниже. Вспыхнул фонарь, и красавчик разглядел на глубине примерно 20 м округлое отверстие в скале. Отплыв поближе, он увидел, что отверстие является началом короткого тоннеля, который ведёт под водную пещеру. В этой естественной расщелине едва ли могли развернуться пять человек, но втроём аквалангисты чувствовали себя достаточно свободно. Первый из спутников указал на лежащий посреди пещеры ящик с удобными ручками по бокам и знаком радиационной опасности на сверкающей хромом крышке. Красавчик взялся за одну из ручки и показал большим пальцем вверх. Спутник кивнул и ухватился за вторую ручку. Совместными усилиями они вытащили ящики из расщелины, а дальше им на помощь пришел третий ныряльщик. Поднимаясь на поверхность, красавчик отметил, что там появилась какая-то новая тень. Это его насторожило, и он тут же толкнул первого спутника в бок. Аквалангист удивленно посмотрел на сыщика и, проследив за его жестом, остановился. Третий также жестом приказал им ждать на месте, и отплыв на несколько десятков метров в сторону, поднялся на поверхность. Прошло не менее 10 минут, прежде чем беспокойство красавчика переросло в полную уверенность, что всплывать лучше не там, где висит подозрительная тень, а как можно дальше. Перед ними был выбор: обогнуть остров и выйти на сушу с противоположной стороны подводной скалы или попробовать скорабкаться прямо на борт яхты. Немного поразмыслив, он указал в направлении судна Испутник, понимающе кивнул. Они опустились немного глубже и энергично заработали ногами, удаляясь от опасного острова. Красавчик даже не успел утомиться, когда из полумрака водной толщи вынырнула натянутая якорная цепь. Способность к точному ориентированию под водой его никогда не покидала. А в прошлом красавчик амала кто знал больше, чем следует. А между тем до того, как стать частным детективом, почти 10 лет отслужил отчизне в специальном подразделении по профилю боевой пловец. Как оказалось, навыки не забылись, и красавчик отметил факт с большим удовольствием. Привязав ящик с цепью крепким ремнём, на рельсике разошлись в стороны и начали медленно подниматься, прижимаясь к слегка подёрнутым головными отложениями корпусу яхты. За метр до поверхности красавчик остановился и сосредоточенно осмотрел место своего подъёма. Рядом с яхтой ничего подозрительного не наблюдалось, тем не менее, красавчик ушёл на глубину и обогнув киль, также осторожно поднялся на поверхность с другого борта. Отсюда он не видел острова, зато с суши не было видно его самого. Чуть приподняв голову над бортом, с очеку видел то рядом с оранжевым на пятнышках их платас сгруппировались несколько человек с автоматическими винтовками. Они внимательно разглядывали воду, видимо, ожидая появления красавчика с грузом. Чуть левее группы ещё двое стягивали костюм с безжизненного тела третьего аквалангиста. А на плоской вершине островка Скалы стоял вертолёт. Более пристально рассмотрев винтокрылую машину, красавчик пришёл к выводу, что это собственность его родимого агентства, а значит бывшего работодателя, дорогого Андрея Николаевича. Спутник Красавчиков забрался на борт и осторожно заглянул на мостик. Капитан, как ни в чем не бывало, стоял у штурвала и с интересом наблюдал за стараниями берегового Люда. Казалось, его ничуть не смутила увиденная сцена расстрела одного из бывших пассажиров. Красавчик, поднявшись следом, молча указал спутника на лежащее у борта оружие, а сам вошёл на мостик и обратился к капитану по-турецки. Что же вы не поднимаете якорь, уважаемые? Вы не боитесь этих бандитов? Здесь кругом одни бандиты, и я уже давно перестал их бояться, коллега. Прикажите снять якоря как можно быстрее, подтвердил красавчик и принял от возникшего на подороге спутника снайперскую винтовку. Эх, драгунов, драгунов, пробормотал красавчик, и встав у борта, навёл оружие на топчущихся у кромки воды агентов. Смотри, не подведи. Курс на базу, и очень быстро, уважаемый, приказал он на чужом языке, а по-русски добавил, обращаясь к спутнику: Брось пулемёт, лови лучший ящик. Как только скрипнула лебёдка, агенты на берегу оживились и, вскинув оружие, открыли беспорядочный огонь. Красавчик, ничуть не испугавшийся за свистевших мимо пуль, хладнокровно уложил троих, потратив на это вот 3 выстрела и 3 секунды времени. Остальные спрятались за камни, отчего их стрельба стала ещё более неточной. Яхта неторопливо отошла от островка и легла на обратный курс навстречу трём катерам. В воде он был гораздо легче, сказал парень, когда покраснев от напряжения, затянул ящик на палубу. Пять раз, если не врёт школьный учебник, согласился красавчик. Ты его далеко не уноси. А ещё лучше открой. Достань оттуда содержимое а контейнер снова запечатай. Зачем? Парень с подозрением покосился на красавчика. Затем, дуря голова, что нам сейчас предстоит встреча с ещё одной компанией. И за то, что это мероприятие пройдёт успешно, я ручаться не могу. Сыщик указал на катера. Спутник мгновенно сменил подозрительность на полное доверие и принялся вскрывать прикипевшие к металлу замки. Проектор оказался сверкающим чудом, больше похожим на дыню, чем на глаз. Размеры его не превышали размеров мяча для регби, но вес глаза был не менее 10 кг. Это объяснялось тем, что основа и оправа всех бриллиантов была выполнена из золота. В центре глаза, там, где прятался зрачок, Можно было разглядеть углубление, как догадался красавчик для установки кристалла. «Вот сюда положи». Красавчик бросил парню пустую спортивную сумку с застежкой молнии. «Застегни хорошенько». «Да он и так не вывалится». Парень положил в глаз сумку и попытался задвинуть ее под скамью. «Делай, что я сказал!» Прикрикнул на него красавчик. И спутник испуганно подчинился. Он тщательно застегнул молнию и не выпрямляясь, взглянул на командира в ожидании дальнейших указаний. Красавчик бросил на него ободряющий взгляд и приказал: "Когда подлетит наш вертолёт, лезь в него вместе с сумкой и скажи пилоту, чтобы не ждал больше никого, сразу на аэродром. Беляев будет там, понятно?" "Так точно", ответил парень, просияв от приятной перспективы убраться с поля боя, да ещё так легко и быстро. Красавчик отвернулся и с тоской смотрел горизонт. Эрик запаздывал, а отправившиеся после сбучки агенты из их бывшей конторы уже грузились в свой вертолёт. И буквально через 5 минут должны были предпринять попытку атаковать яхту с воздуха. Катерам до расстояния прицельного огня оставалось тоже не более 5 минут хода. То, что в одном из них находились свои, сути дела не меняло. Две девицы и банковский клерк с зачаточными знаниями о войне были скорее обузой, чем подмогой в маленьком морском сражении, которое предстояло красавчику и его трусоватому помощнику. Сущик пополнил магазин и, опустившись для устойчивости на колени, прицелился в одного из пассажиров головного катера. Уже после того, как хлопнул выстрел, до красавчика вдруг дошло, почему лицо жертвы ему немного знакомо. Он с досадой плюнул на белоснежную палубу Бака и, надев на прицел колпачок, положил оружие на бедро. Сыщик только что вышел за рамки своих полномочий. Он случайно ухлопал одного из членов синдиката, известного среди своих под прозвищем Нерный. За свистевшей вокруг пули немного отрезвили его задремавшую бдительность, и красавчик упал на палубу ничком. Бормоча ругательства, он подполз к бушприту и снова снял с прицела колпачок. А нечего было соваться куда не следует. Подбодрил он себя единственным пришедшим на ум оправданием и быстро прицелившись ранил рулевого на катере номер два. Внезапно справа от него раздался звук рвущегося железа. Боковым зрением красавчик рассмотрел в палубе ряд частых круглых дырочек. Он не раздумывая перевернулся на спину и влепил несколько пуль в брюхо проносящегося над ним вертолета. Машина ушла на круг, а сыщик снова лег на живот и, перезарядив винтовку, подстрелил кормчиво на катере номер один. Катера ответили шквальным огнем, и красавчик был вынужден отползти почти на ют, чтобы укрыться от пробивающих обшивку пуль. Неожиданно на помощь воюющему на два фронта экипажу яхты пришел Брагин. Он послал три импульса подряд, один из которых пробил борт первого катера на уровне ватерлиний. Красавчик оценил поступок клерка, который принимал на себя часть удара, будучи слабо вооруженным и практически беспомощным перед опытными вражескими бойцами. «Добивай их! Не жди!» — крикнул сыщик изо всех сил, не надеясь, что Брагин его услышит. Костя то ли все же услышал, то ли догадался, о чем кричит красавчик, и поднял винтовку прикладом вверх. Встряхнул ее, словно сосуд, из которого уже не выливается ни капли. В оружии кончился заряд. Сыщик сокрушённо покачал головой. Подбитый брагиным катер по-прежнему держался на плаву, хотя и потерял былую маневренность. Это означало, что раскрыв в себя, Костя добился совсем не того эффекта, на который рассчитывал. Красавчик лихорадочно прокачивал все возможные варианты выхода из ситуации. Но безэрейка расклад выходил скверным, точнее, не выходил вовсе. Уйти от перегруженного катера или яхты на почтальоне был бы проще простого. Но вертолет сводил все усилия на нет. Красавчик со злостью посмотрел на возвращающийся к рубежу атаки геликоптер и, вскинув винтовку, несколько раз выстрелил по кабине. Вертолет немного клюнул круглым носом, но почти сразу его полет выровнялся, а машина зависла, разворачиваясь к яхте немного боком. Из открытой двери засверкали вспышки выстрелов, а вокруг Красавчика зазвучала уже знакомая музыка. Сыщик шагнул за угол палубной надстройки и, не по ситуации спокойно, улыбаясь, обратился к спрятавшемуся там спутнику. По-хорошему надо бы рывать отсюда когти, но вот на чём? А может, отдать им эту штуковину? неуверенно спросил парень, взвешивая в руке сумку. Да лучше застрелись, посоветовал красавчик и презрительно сплюнул. Из белоснежной красавицы океанская яхта уверенно превращалась в сито. Красавчик подхватил лежащий без дела у ног спутника ручной пулемёт и дёрнул затвор, вернулся на палубак. Вертолёт временно ослабил натиск, но с катеров огонь оставался по-прежнему интенсивным, хотя и не прицельным. Яхта уже миновала точку встречи с дрейфующими суđёнушками, а теперь арена боевых действий постепенно передвигалась за корму. Почтальон пытался поравняться с яхтой, однако с подбитого катера их обстреливали из автоматов, и команда Брагина не смела поднять над бортом головы. В таком положении управлять катером было непросто, а тем более не имея никакого опыта подойти к яхте. Брагин благоразумно набрал скорость и вёл катер далеко вперёд. Красавчик сразу же успокоился, поскольку теперь на нём лежала ответственность только за себя. Он установил пулемет на сошке и тщательно прицелился. Подбитый катер безнадежно отставал, представляя из себя с каждой минутой все меньшую проблему. Зато второй почти нагнал яхту, маневрируя и подпрыгивая на келеваторной волне так, что прицелиться к красавчику было довольно сложно. Он дал несколько коротких очередей и катер ушел в сторону. Спустя минуту он вернулся в прежнюю позицию и с его носа стукнул еще один глухой выстрел. Красавчик инстинктивно оттолкнулся от палубы практически всем телом и вылетел через низкое ограждение за борт. Ровно через мгновение в корму яхты врезался ракетный снаряд типа «Стингер», и палуба судна встала на дыбы. Упругая взрывная волна подхватила все еще сжимавшего ручку заветные сумки спутника и, протащив сквозь обломки мостика, выбросила исковерканное тело за борт. Красавчик нырнул как можно глубже и, раскрыв глаза, взглянул наверх. там сверкнули отблески взрыва, и в ушах зазвенело от гулкого удара. Красавчик немного потерялся. Он сосредоточился на мелькающих перед глазами пятнах света и тени. Когда их вращение остановилось, сыщик замер, прислушиваясь к ощущениям. Внутри ушей нестерпимо щипало и звенело. Красавчик прикоснулся к ним пальцем и почувствовал, что температура воды в этом месте гораздо выше, чем везде. Это означало, что из ушей сыщика текла кровь. Подъёмная сила тянула его вверх боком, и красавчик перевернулся, чтобы всплыть более ровно. Главное, он остался жив, а повреждённые барабанные перепонки в расчёт пока можно было и не брать. Сыщик присмотрелся к темнеющему вдали корпусу тонущей яхты и заметил, как под её килем медленно погружается в зелёную пучину чьё-то тело. Красавчик развернулся и энергично заработал руками и ногами. лёгкие начал распирать от недостатка кислорода. Но красавчик точно знал, что до потери сознания у него есть ещё не менее 3 минут. С учётом того, что форму он за прошедшее без тренировок время слегка подрастерял, 2 1/2. Тело его недавнего спутника тонуло, увлекаемое зажатой в руке сумкой, и, рассмотрев это, сыщик вложил в крепкие руки и ног все оставшиеся силы. Спутник был уже на приличной глубине. Когда едва не останавливаясь от боли в ушах, его ности красавчик. Он резко вырвал из коченеющей руки сумку и принялся всплывать, медленно, словно его не подстёгивали боль и разрывающее, угасающее сознание паника. Когда лицо сыщика лезнул пары в прохладного ветра, он выпустил остатки воздуха и наполнил лёгким затяжным глубоким вдохом. Всё-таки профессиональная закалка не подвела. Пробыв под водой около 5 минут и испытав при этом немало неприятных ощущений, красавчик был готов снова погрузиться на такое же время. Он быстро осмотрелся по сторонам и пришёл к выводу, что этого пока не требуется. В нескольких десятках метров левее догорала яхта, а над ней, разгоняя лопастями дым, висел вертолёт. Из открытой двери летательного аппарата злобно тявкал пулемёт, расстреливая подбивший яхту катер. Второе судно спешило на выручку, но было еще очень далеко, и вертолетчиков ничуть не интересовало. Красавчик лег на спину и быстро поплыл вправо, туда, где мелькал катер Брагина. Он не выпускал из виду поле боя, и когда первый катер троглодита вспыхнул наподобие яхты, а второй, набравшись воды, остановился и начал тонуть, сыщик ушел под воду. Теперь вертолёт был свободен от лишних дел, и Красавчик ничуть не сомневался в том, что агенты, находившиеся на нём, будут прежде всего обследовать поверхность вокруг яхты, а уж потом её саму и далёкое дно. Сыщик отчитал привычное количество легушачьих движений и вынырнул. Вертолёт пока висел на месте. Красавчик снова набрал воздуха и нырнул. Ещё 50 м, снова вздох. Вертолет качнулся и пошел вокруг остого яхта, раскручивая поисковую спираль. Сыщик нырнул и в следующий раз, прежде чем всплывать, внимательно смотрелся в игру тени на изумрудной поверхности. Вертолета над ним пока еще не было, но он прекрасно понимал, насколько призрачна его удача. С борта машины толще воды просматривалось настолько, насколько ему никогда не нырнуть. Они нашли его тело лишь потому, что внезапно поднявшийся ветер раскачал приличную волну. отчего море сразу потемнело и замешало все подводные тени в непрозрачный кисель. Красавчик снова вынырнул и оглянулся. Прямо перед ним метрах в пятидесяти дрейфовал, пытаясь держаться кормой к набегающим волнам почтальон. На носу сидел Брагин и с тревоги посматривал то на воду, то на баражирующий неподалеку вертолет. Чем громче становился звук секущих в воздух лопастей, тем напряженнее он сжимал кулаки. Стоящая за его плечом Наталья кусала губы, подняв пистолет стволом кверху. Лиза, не отрываясь, разглядывала в бинокль останки сбившихся в кучу судов. Второй катер уже почти затонул, а первый и яхта перестали полыхать, и теперь только тлели, выбрасывая на крепчающий ветер клочья черного дыма. Красавчик опять нырнул и на этот раз поднялся на поверхность только у самого борта судна. Он тяжело забросил полную воды сумку с глазом в катер и негромко сказал: "Сделайте вид, что ничего не происходит", и ухватился за поручень, не влезая на борт. "Наталья, заводи и медленно двигай сюда к берегу". "Ты жив", обрадовался Брагин. Натажа тоже улыбнулась и села за штурвал. "А ты надеялся, что нет?", спросил красавчик. "Мне нужна вода". Брагин быстро достал фляжку и протянул ей сыщику. Тут напился и указал на сумку. Главный приз. Главный-то он главный, Брагин оглянулся на приближающийся вертолёт. Да вот желающих на него что-то многовато. Сделай вид, что уходишь налегке. Красавчик прижался к борту, и тебя не тронут. Там кто-то остался, вдруг мешало слиза. Там у яхты их надо спасти. Брагин и красавчик переглянулись. "Вряд ли там кто-то есть", мягко возразил Костя. "Тебе просто показалось". "Нет", Лиза расплакалась. "Там папа". Красавчик сплюнул и махнул рукой. Брагин пересел на сиденье рядом с Наташей и приказал: "Давай, разворачивайся". Наташа оглянулась на приближающийся вертолёт и вдруг повернула ключ в замке зажигания, заглушив двигатель. Костя недоуменно посмотрел на девушку и, увидев, что она, вынув ключи из замка, резко выбросила их в море. «Ты что делаешь?» – взорвался Брагин. Наташа направила на него пистолет и перебралась на заднее пассажирское место. Красавчик, удивляясь не меньше Кости, взялся за поручень обеими руками, собираясь влезть на борт, однако девица повела стволом в его сторону и твердым голосом приказала «оставайся в воде». Красавчик прищурился и спустился обратно. Лиза перестала плакать и подалась немного назад. Наташа села на борт так, чтобы видеть всех троих. Подлетевший вертолет завис в нескольких метрах над катером, из его двери спустился серебристый трос, по которому на борт судна соскользнул человек, вооружённый коротким автоматом. Его лицо скрывала чёрная маска. Человек молча принял от Наташи сумку с глазом и пристегнул её к висящей на поясе застёжке карабину. После этого он протянул на талии специальный ремень, при помощи которого она пристегнулась к тросу. Вертолет поднялся чуть выше и, медленно выбирая трос, полетел в сторону берега. Брагин проводил машину долгим взглядом и, когда оба агента скрылись в ее раскрытой двери, протянул руку красавчику. «Поднимайся!» Сыщик вскарабкался на борт и без сил рухнул на широкое сиденье. Вот до чего доводят случайные связи, хрипло сказал он, потом грязно выргылся и добавил: Ай да девка, провела меня как щенка. У тебя вёсла есть, игнорируя больное для красавчика тему женской верности, спросил Брагин: Там люди тонут. Сыщик с благодарностью взглянул на Костю и кивнул. То, что Наталья оказалась под одной уткой банкира, очень больно ударило по его профессиональной гордости. И тактичный перевод брагиным темы разговора на другие проблемы заставил красавчика резко изменить своё отношение к нему. Сущик отвёл смущённый взгляд и тряхнув головой, словно для того, чтобы отогнать наваждение, ответил: "Кому не нужны и вёсла эти?" Он нагнулся, заглянул под приборный щиток и поколдовал над проводами замка зажигания. Двигатель взревел, и красавчик уверенно развернул катер носом к высокой волне. Глава 28. около упрямо не желающего тонуть остава яхты они заметили три оранжевых пятна спасательных жилетов лицо одного из людей не подающих никаких признаков жизни было окровавлено но Костя узнал его это был тот самый молодой ювелир что привёл его в горный посёлок помочь Халиду было уже невозможно и брагин переключил внимание на остальных двое других при виде катера зашевелились а один слабо махнул рукой Красавчик подвёл судно поближе и заглушил двигатели. "Как водичка?" спросил он, бросая потерпевшим конец верёвки. "Тёплая", стуча зубами, ответил Павел и потянулся к борту. Брагин и Лиза помогли ему забраться, а красавчик тут же бросил верёвку второму. Олег Фёдорович был тяжело ранен и потому долго не мог поймать брошенный фал, однако в конце концов его тоже вытянули из воды и уложили на пассажирском сиденье. Лиза быстро сняла с отца спасательный жилет и осмотрела повреждения. Две пули пробили технологу бедро, а на плече и шее были видны следы сильных ожогов. Лиза торопливо открыла аптечку и принялась обрабатывать раны. Павел заботливо поднёс к губам начальника фляжку с водой, и когда он напился, отхлебнул немного сам. "Досталось вам", сокрушённо сказал Брагин и покосился на красавчика. Тот невозмутимо вынул из какого-то ника пистолет и красноречиво, загнав патрон в ствол, уселся напротив спасённых, внимательно наблюдая за их действиями. Павел поднял одну руку ладонью вперёд, а второй медленно вынул из закреплённых на голени ножен финку и бросил её к ногам сыщика. "Правильно, без тени превосходства", сказал красавчик и указал Брагину на нож. Тот поднял оружие и сунул его под своё сиденье. Сыщик спрятал пистолет в карман и предложил «Будем считать, это дед исчерпан?» «Согласен», ответил Паша. «А ты хорошо стреляешь и плаваешь, спасибо». Красавчик смерил старшину взглядом «Ты тоже из бывших». Павел, не уточняя, что имел в виду сыщик, кивнул и добавил «По сокращению». Бывшие офицеры обменялись рукопожатиями, на что Брагин взглянул с искренним удивлением. Ещё полчаса назад они поливали друг друга свинцом, а теперь красавчик даже полез в рундук и достал оттуда свою заветную фляжку с коньяком. Пока они снимали стресс, Костя запустил двигатели и повёл катер к берегу. Волны подбрасывали лёгкое судно словно игрушку, и неопытному Брагину стоило заметных усилий удержать его на верном курсе. Обратите внимание на этот закат, прикрывая шум ветра, крикнул красавчик. Брагин набернулся и увидел, что со стороны клонящегося к горизонту солнца к ним приближается ещё один вертолёт. Гость тут же вынул из кармана телефон, набрал номер Эрика и с Надеждой спросил: "Это ты или нам опять не повезло?" "Это я", не переспрашивая, ответил Сыщик. "Кто с вами?" "Гномы", ответил Брагин, вернее, их командование. "Стоит на минутку отлучиться, как вы готовы вывернуть все идеально рассчитанные планы наизнанку", пожурил Сыщик Костя. "где глаз?" в банке коротко ответил Брагин. "Молодцы", с сарказмом сказал Эрик и попросил: "дай-ка мне нашего человека амфибию". Красавчик выслушал все указания Эрика, подозрительно молча, видимо, чувствуя за собой определённую вину за непредвиденный исход поиска в глаза и потерю контроля над ситуацией. Сложив трубку, он перелез через спинку кресла и уселся рядом с Брагиным. Тот сказал: "Мудрый орёл" поинтересовался Костя, говорит, что трубку мира курить рана. А ещё высказывает интересную мысль насчёт принадлежащей нашим пассажирам библиотеки. Будем ждать противников в засаде под библиотечной стойкой, догадался Брагин. Поскольку наша бывшая соратница Наташа знает, что глаз павлина не просто золотая безделушка, в охоту за библиотекой возможно включается и банкир Поэтому нам лучше убедить троглотитов спрятать кристаллы как можно дальше. Проведём с ними ту же беседу, что и с Беляевым. Скажем, что заинтересованы в поддержке их благородного дела, ну, за умеренную плату, разумеется. Но главное не в этом. Вряд ли они нам поверят, перебил красавчик Обрагин и оглянулся на перевязывающих технолога Лизу и Павла. Девушка знает, что мы заключили с Беляевым сделку, И если она это расскажет своим снобам, Паша просто не захочет с нами связываться. Я бы на его месте точно не захотел. Ведь получается, что мы мечемся от одного лагеря к другому, как ошпаренные. Это несерьёзно и подозрительно. Ты меня перебил, осуждающе сказал красавчик. Слушай главное. Эрик сочинил очередной план. Он утверждает, что из всей массы кристаллов нам достаточно заполучить хотя бы один. Проверочное действие гипотезы следующее: навести Беляева на новое местоположение хранилища и посмотреть, что подземные жители попытаются спасти от неминуемого захвата противником в первую очередь. Все кристаллы подряд? 1-2 наиболее важных ящика или вообще один единственный кристалл? Если сработает, к примеру, последний вариант, нам следует этот кристалл отнять и проникнув в закормак банкиров, вставить его в глаз Таким образом, мы прочтём главу "Секрет зеркала" и уже исходя из полученных сведений сделаем вывод, как поступить далее. Понятно? Почти, признался Костя. Не могу сообразить только одно. Что должно быть записано на этом главном кристалле? Эрик сказал, что ты догадаешься. Красавчик, поджал тонкие губы. Снова туманно гоняет ясновидяц. Ну, я попробую, пообещал Костя и задумался. А у него микрофон не делал направление какое-нибудь? Нет, сказал только Брагин в Курсе, он поймёт. Так что понимай, беглец. Брагин отдал, что рвал красавчику и перебрался к остальным. Коллегу Фёдоровичу сделали обезболивающий укол, и он задремал. Старшина устало уселся рядом с раненым и посмотрел на Брагина запавшими глазами. Зачем девчонку-то втянул, спросил он, глядя Косте прямо в глаза. «Ты же знаешь, я с понятием», – возразил Брагин и прижал Лизу к себе. Девушка сообразила, о чем идет речь и кивнула. «Я сама ушла, Паша, и ребят вывела через нижний коридор добровольно». Паша в сомнении искривился, но больше вопросов на эту тему задавать не стал. В приемном покое больницы скорой помощи царила деловая суета. Витал запах лекарств, моющих средств и не всегда чистого белья различных пострадавших. Красавчик негромко переговорил с дежурным врачом и технологом, сразу же увезли в операционную. Извините, я не знаю, где находится больница для избранных, с лёгкой иронией сказал сыщик Лизи. Зато здесь его никто не найдёт. У моего знакомого доктора на этот случай есть совершенно особая форма составления истории болезни. У вашего отца осложнение фурункулёза. Знаете, такие здоровенные прыщи после прорыва, которых остаются дыры. В точности, как пулевые отверстия. Впрочем, откуда вам знать? Короче, ни имя, ни диагноз, ничего, кроме группы крови, не укажет на то, что пациент доставлен на нами пять минут назад ваш отец. Спасибо, тихо, сказала Лиза. Да ладно, сыщик махнул рукой. А вам, Пабло, я рекомендую все-таки оставаться у постели больного. Так, на всякий пожарный случай. Он незаметно вернул старше ней его ноши, похлопал по плечу. Павел удивлённо взглянул на красавчика Брагина и принял оружие, сразу же спрятав его в руках. Вы сходите с дистанции, спросил он. Не буду врать, не сходим, ответил сыщик. Но ваши куски хрусталя нас волнуют значительно меньше, чем глаз, поэтому чтобы не распылять и без того скудные силы, мы временно оставляем вас в покое, попытаемся вернуть без делушку. А вы, куда вы от нас денетесь? Папаша наверняка захочет увидеть дочку, когда придёт в себя. А она с кем? Правильно, с нами. Так что это вы пока в ней игры, а не мы. До встречи, старшина. Ой, братишка. Павел недоверчиво прищурился, но красавчик был невозмутим. Он честно выдержал его испытывающий взгляд и, пожав на прощание протянутую руку, вышел на улицу. Лиза и Брагин уже стояли там, о чём-то негромко перешёптываясь. Увидев сыщика, они замолчали. И тут не стал проявлять излишнее любопытство к их секретам. «Вот вам ключи, а вот банковский билет на проезд в такси». Красавчик протянул Брагину связку ключей и деньги. «Возвращайтесь домой и ждите меня там, не отлучаясь из квартиры ни на секунду». «Прошу понять мои инструкции буквально». «А есть ли туда нагрянут агенты банкира?» – спросил Брагин. «Наталья же знает этот адрес». Этого я и добиваюсь, признался красавчик. Если дома никого не будут, они туда не сунутся. А так мы что же будем? Что-то вроде живца возмутился, брадюнь. Послушай, Костик, ты можешь отказаться, вернуться в горы и вести-то вполне счастливую жизнь, возделывая маковые поля или гоняя по склонам баранов. Но если ты вдруг найдёшь в себе смелость остаться, то учти, то мы ведем войну сразу на три фронта, причем армия наша насчитывает всего три с половиной штыка. «Ну все!» — остановил его Брагин. «Забыли! Я готов!» Красавчик похлопал его по плечу и негромко добавил. «Постарайся не снимать эту куртку, особенно если вас схватят и поволокут в полон!» Он указал на то место, где секунду назад его рука прикасалась к Костиному плечу. Брагин скосил глаза и рассмотрел микроскопический полупрозрачный шарик из стекла и тонюсеньких металлических прожилок, приклеившийся к его воротнику. Пока он рассматривал чудо шпионской техники, красавчик прикрепил оптического жучка к одежде Лизы. Рассматривая предметы и обстановку, поворачиваясь к ним всем корпусом, порекомендовал сыщик: "Подстрахует вас Эрик. Я буду верен себе и нарушу обещание оставить в покое наших разлюбесных пещерных людей". Близится полуфинал, и состав финальной пары зависит исключительно от того, насколько мы будем расторопны. И помните, граждане, что верить в сложившиеся ситуации нельзя никому, кроме членов нашей великолепной четверки. «Даже вашему отцу, барышня, вы уж извините». «Ничего», — Лиза потупила глаза. «Мама, когда была жива, мне всегда говорила то же самое. Она папу почему-то жутко боялась». Нюживительно пробормотал Костя с полным взгляд технолога. Глава 29. До квартиры они добрались без приключений. Брагин осторожно открыл дверь и заглянув в коридор прислушался, внутри царила полная тишина. Брагин вошёл и осмотрелся. Никаких следов присутствия посторонних он не обнаружил, и поэтому расслабился. Лиза робко вошла следом и уселась на широкий диван. Гость открыл дверцу бара и достал бутылку белого вина. Лиза не возражала и налил вино в пузатый бокал. Ты хорошо помнишь свою маму, спросила девушка, брадя присаживаясь рядом. Не очень, ответила Лиза. Мне было 10 лет, когда мама не стало. Я помню только, что она была очень добрая, и, ой, я только сейчас поняла, мама-то была не из нашего круга. Я вспоминаю, что отца за её происхождение постоянно укорял его старший брат, дядя Сергей. Однажды они даже крупно поссорились и не общались почти год. А когда мама умерла, но ну, меня никто не считал полукровкой, и я никогда не боялась, что кто-нибудь об этом напомнит. Наверное, я потому и не задумывалась над тем, что папа с мамой у ну, разные, что ли. После при последних словах девушки насторожился. Он вспомнил, как в тоннеле перед воротами в хранилище Эрик спросил, нет ли в глазах Лизы того же выражения, что во взгляде технолога и уничтоженного при помощи трофейной винтовки патруля. Теперь этот простой вопрос подводил под замеченную Костей особенности жителей Зезеркали какую-то основу. Пока еще непонятную, но уже почти различимую. Костя поднял телефонную трубку и набрал номер Эрика. «Да», — отозвался сыщик. То случилось. Ничего пока ответил Костя. Хотел уточнить, что за ребус ты загадал красавчику? А единственном значимом кристалле? Сыщик усмехнулся. Это твоя идея, между прочим. Помнишь, как ты вычислил, что пленник в тоннеле не солдат, а один из хозяев библиотеки? По выражению глаз подтвердил Костя. Точно. Так вот, Исходя из этого, я и решила, что троглодиты или свалились такие с Альдебарана, или знают способ подстёгивать творческие способности своих мозгов так, что изобрести импульсную винтовку для них становится как для нас сложить 2 и 2. Отсюда и высокомерный взгляд. Или как ты его там назвал, нечеловеческий. Он самый, глубоко задумавшись над словами сыщика, подтвердил Костя. Возможно, ты прав. И что тогда должно быть на самом главном кристалле? Либо звездная карта с координатами их планетной системы, либо технология массового превращения обычных людей в гению. Как тебе эта теория?» «Ну, не знаю». Брагин помолчал немного, но вдруг вспомнил. Зачем, собственно, позвонил? «А Беляев, ты случайно не заметил в нем ничего подозрительного? Ведь он один из гениев, а значит, тоже должен иметь похожий мертвый взгляд». «Беляев?» Да вроде бы нет, хотя это же ты у нас везиномист. А я так следопыт. Впрочем, постой, постой. Не хочешь ли ты сказать, что технолог использовал свою дочурку в качестве источника дезинформации, чтобы сбить нас со следа, и Беляев с компанией не принадлежит к стану жителей Зазеркалья? Тогда кто и каким образом связан с гениями? Костя покосился на Лизу, но девушка сидела и с отвлечённым видом листала журнал, совершенно не прислушиваясь к разговору. Даже если техналог специально наплёл Лизе небылицы о библиотеке и расколе, она не могла знать, что это ложь. Слишком искренне девушка рассказывала свою историю. "Надо хорошенько подумать", сказал Бракинин и положил трубку. Если Эрик прав, то цели противоборствующих сторон ренегатов и остальных гениев выписывались не столь однозначно, как это представлялось сыщику. Тайна библиотеки могла быть настолько серьёзной, Что для её сохранения гении пошли на самые замысловатые хишрения от дезинформаций до отвлекающих манёвров. Технолог, например, заподозрив Брагина в том, что последний приклеился к аклизе специально, снабдил девушку легендой о расколе. Это такая полуправда из внутренних неурядицах, по-прежнему поддерживающая убеждение, что внешнему миру Бог и не может угрожать гениям. и в который мог поверить любой типичный житель Зазеркалья. Калидор же догадываясь, что Ливанец предатель, он допустил к безнадёжному проекту по сборке второго глаза лишь для того, чтобы запутать Беляева, роль которого так и не прояснилась. Беляев может оказаться на выбор одним из гениев, простым смертным или кем-то ещё, имеющим претензии к Зазеркалью. Из этого следует, что никакого раскола в действительности не было, а вся история с глазом Павлина выдумана лишь для того, чтобы объяснить любопытным. Если таковые среди гениев найдутся, почему были спрятаны сотни тысяч кристаллов с богатейшей информацией, и среди них тот, что для выяснения истины просто незаменим, главный, изначальный. А на самом деле их, возможно, понадобилось спрятать вовсе не от ренегатов, а от э, внешних врагов. Внешних врагов, чёрт возьми. Ведь если люди для хозяев библиотеки жители внешнего мира, то вполне возможно, кто-то из них и является врагом. Кто-то, давно раскрывший секреты гениев, но во избежании излишнего шума решивший справиться с проблемой тайно, не предавая дело огласке. Но зачем ему или им понадобились такие сложности, чтобы прибрать к рукам технологии или чтобы выждать время и раскрыть вопиющий факт проживания среди простых смертных? расы сверхлюдей в определённый час, когда станут известны все их имена. Но как этот тайный агент человечества надеялся выявить противника, практически неотличимую от основной массы населения? Загнать всех на профилактический осмотр? Осмотр, больница? Костя взволнованно схватил телефон и набрал номер красавчика. Отдел закупок фуража приконной полиции слушает, буркнул сыщик: "Это я", взволнованно сказал Брагин. «Что тебе мешает спать в столь сокровенный час?» — продекламировал в ответ на его приветствие красавчик и земну. «Ты рядом с больницей?» Напрямую «На прямой наводке, а что? Зайди-ка к врачу, узнай, как дела у больного», — почти приказным тоном посоветовал Костя. «Чего это вдруг?» — удивился красавчик. «Во-первых, это нарушит конспирацию. И во-вторых, и в-третьих, ты не пожалеешь. Это долго объяснять, но сделай, как я прошу». Да, Эрик на тебя явно дурно влияет. Ты начинаешь говорить теми же загадками. Недавно заметил, красавчик. Ладно, схожу. Но смотри, у меня, но смотри, и у меня, если я напрасно раскрою своё присутствие. Сыщик выключил связь и потягиваясь, вылез из машины. Вечером стало прохладно, и налетевший порыв ветра заставил его придержать дверцу, чтобы не ударить стоящий рядом на стоянке автомобиль того самого врача, к которому он и намеревался подойти. Заперев машину, красавчик не спеша прошел через больничные ворота и, войдя в приемный покой, двинулся по лестнице на второй этаж. Дверь в ординаторскую была приоткрыта, и сыщик вошел без тока. Его знакомый доктор сидел за столом перед выключенным компьютером и смотрел в одну точку. Рядом с монитором стояла ополовиненная бутылка коньяка, а единственный стакан врач держал в руке. Красавчик обошел стол и усилился точно напротив приятеля. Взгляд доктора немного прояснился. Он залпом допил то, что было в стакане, и поставил его на стол. Достав сигарету, он закурил, опустил пустую пачку, нервно смял и бросил в корзину для бумаг. Сделав несколько глубоких затяжек, он снова наполнил стакан примерно на треть и подвинул его сыщику. Ты кого ко мне привёз? наконец спросил врач, и красавчик почувствовал, как под ложечкой начинает завязываться неприятный холодный узелок. А что? Тем не менее, спокойно спросил он: а то, что ни один из показателей стандартного набора исследований у этого парня не соответствует норме. Скажу больше. У него нет просто половины стандартных ферментов в кровяных тельцах микроэлементов, ни в крови, ни в тканях. Зато есть много того, что не может присутствовать в организме человека. Например, свинца в нём хоть в пушку заряжай. «А самое удивительное, что этот ходячий могильник изотопов живет и здравствует!» «Альдебаран!» — непроизвольно шепнул красавчик. «Ты рентген делал?» «Обежаешь!» — доктор вынул из стола пару снимков и вставил их в неготоскоп. «Все как у других, разве что на пару ребер меньше, да вместо одной бедренной кости две потоньше. В общем так, вези-ка ты его туда, откуда привез. Мне таких пациентов даром не надо». А он здесь не даром оборвал доктора Красавчик. За такие деньги, какие я тебе отстёгиваю, ты его не только вылечишь, но и расцелуешь, куда я укажу. Подумаешь, чувствительный какой. Дырки зашил? Зашил, доктор Кину. Он уже в порядке. Теперь ему только отлежаться недельку. Вот и отлично. Красавчик поднялся со стула. Проболтаешься кому-нибудь при душу. Напугал. Врач махнул рукой, шагая отсюда, сыщик доморощенный. Это мой новый телефон. Красавчик положил перед доктором карточку. Звони, как соскучишься. Проведать больного разрешишь? 17-я палата, доктор указал вправо. Красавчик отсалютовал врачу двумя пальцами и вышел. В коридоре его уже поджидал Эрик, которого, как оказалось, не на шутку всполошившийся Брагин направил туда же, куда и красавчика. Сыщики присели на невысокий подоконник и принялись обмениваться информацией. «Почти как мы, только пару особенностей в костях и что-то не в порядке с анализами», заканчивая отчет, сказал красавчик. «А ты что раздобыл?» «Банкир твоей пассии не очень-то поверил, как я и предполагал. Пока что он запер глаз в самом толстом сейфе. Но уже появились сведения, что он срочно вызвал своего специалиста по аукционам. Так что судьба изделия вырисовывается достаточно четко. Беляев не себя, естественно, нас кроет последними словами». Однако пристрелить пока не обещал. И на том спасибо, оставил реплику красавчик. Но самое интересное, он не вспоминает о кристаллах отдельно от их владельцев. Ему, похоже, гораздо более нужны именно гении, а не их библиотека. Так вот, в чём дело, нарушая больничный покой, воскликнул красавчик. Беляев желает крови неприятеля, тогда он не ренегат. Ведь иначе он знал бы, где искать обидчиков и мог бы спокойно сходить набить им морды в качестве разрядки. "Не ренегат", подтвердил Эрик. "Но кто?" "Пойдём в семнадцатую палату", предложил красавчик. "Там лежит простреленная последняя страница нашего задачника, та, что с ответами, и ждёт не дождётся, когда её перевернут". Сыщики неторопливо вошли в одноместную палату и уселись рядом с постелью технолога на лёгкие деревянные стулья. Павел, оторвавшись при их появлении от созерцания вида из окна, недоверчиво сложил руки на груди и встал у изголовья кровати. Олег Фёдорович уже вполне пришёл в себя и посмотрел на посетителей с интересом. Эрик нарочно по внимательнее взглянул в его глаза и отметил, что Брагин не переуличивал. Теперь после открытия, сделанного доктором, выражение глаз технолога становилось более-менее объяснимым, но жутковатое впечатление осталось, и Сыщик с большим трудом посмотрел ему в глаза повторно. Нам уже практически всё известно и понятно, Олег Фёдорович, вежливо сказал Эрик, не размениваясь на вступление. Только помогите нам выяснить несколько существенных деталей. Например, чего от вас добивается Беляев? И вы отвяжетесь? оскалившись высокомерной улыбкой, спросил технолог. Не сразу, спокойно ответил Эрик. Это же только одна деталь, а я упомянул о нескольких. Зачем вам знать о таких опасных вещах? сново уклонился от ответа технолог. Неужели вам платят столько, что за это стоит отдать жизнь? Честно говоря, нам уже никто не платит, сказал Эрик. Теперь дело в принципе или профессиональной гордости, если захотите. Мы закончим дело, поможете вы или нет. Но поскольку над нами нет начальства, то решать, что лучше положить материалы в сундук или дать им ход, будем только мы. В развернувшемся противостоянии ваша сторона нам симпатична более других. Так зачем разрушать наш союз? Вы весьма сомнительные союзники, возразил технолог. Однако всё уже согласился. Хорошо, я вам кое-что расскажу. Только чур, не очередную сказку о расколе предупредил красавчик, поднимая вверх указательный палец. Нет, технолог рассмеялся, хотя раскол на самом деле был, иренегаты реальная политическая сила, но они никогда не играли в глаз павлина, потому что торговать с внешним миром не собирались. Мы спрятали библиотеку около 100 лет назад, сразу же по прибытии сюда, а потом спрятались сами среди вас, потому что тот, кого вы называете Беляевым, и его немногочисленные, но злобные соплеменники отчаянно нас ненавидят. Их целью является полное уничтожение как нашего народа, так и любых упоминаний о его существовании. Будь то глаз или какие-то просачивающиеся во внешний мир технологии, Причем их ненависть не имеет под собой рациональной основы. Только слепой фанатизм, не более. «Одну минуточку», — перебил его красавчик, — «вы упомянули прибытие». «Вы хотели спросить, с какой планеты мы свалились на ваши головы?» Технолог вновь рассмеялся, но его никто не поддержал. «Да с той же самой, что и вы, господа приматы. Иначе мы никогда не смогли бы раствориться в вашем обществе, генетически не смогли бы». Но, к счастью, наши браки с представителями вашего вида оказались отнюдь не бесплодными, и мы исчезли в массе из шести миллиардов так похожих на нас существ. Сделали это мы только ради того, чтобы выжить. Наш враг устроил настоящую охоту, и с каждым годом нам все труднее становилось сдерживать его натиск. Вот поэтому мы и пошли на крайние шаги. Как оказалось, не напрасно. Этот ход обеспечил нам солидное преимущество перед противником. Нас стало больше, хотя мы и утратили часть своих врождённых способностей. Пришлось чем-то жертвовать, что поделать. Так значит, в библиотеке ничего сверхценного нет, спросил красавчик, то ли технолога, то ли Эрика. Но ни тот, ни другой на его вопрос не ответили. Эрик с интересом склонился над кроватью и спросил: «От кого же ведет происхождение ваш вид, если нас вы отделяете от себя, называя приматами?» «История Земли необъятна, а эволюция видов разветвлена», – туманно ответил технолог. «Около века назад мы приняли решение присоединиться к вам и теперь почти слились в единый вид. Еще несколько поколений, и между нами исчезнут последние различия, а охота Беляева станет бессмысленным ритуалом или исчезнет вместе с памятью о прежнем нашем виде». А специальные дома, больницы, клубы, поинтересовался Эрик. К чему они, если больше нечего будет прятать? Беляев тоже не примат, осторожно спросил красавчик. Совершенно верно, согласился техналог. Но его предки были, в отличие от наших с вами, исключительно плотоядны. Это, кстати, о них рассказывают фольклорные легенды с участием оборотней-волков. Да и не плотян мы додумались, а до обратной с вампирами сейчас договоримся, скептически заметил красавчик. Может, хватит? Не верить мне ваше право, но я говорю только чистую правду, невозмутимо ответил Олег Фёдорович. А со своим обезьяньим упрямством разбирайтесь сами. Вам вбили в голову, что человек царь природы, атеисты произошли в процессе эволюции от горил, А верующие были изготовлены кустарным способом на шестой день сотворения мира. И вам совершенно некогда задуматься над тем, что могли быть и другие варианты разумных отклонений от всемирной скотской нормы. А они, поверьте мне, как одному из представителей параллельного вам вида, были. «Куда же подевались эти параллельные виды?» – распаляясь, – крикнул красавчик. «Были да сплыли! Что вы здесь несете? Свалились из комсмоса, так имейте мужество признаться!» Никто вас захватчики записывать не собирается. Мест-то хватит. А идите вы, судя по анализам, то от чего нормальные люди дохнут как мухи. Зачем ерунду-то сочинять? Вы думаете, что прикинувшись дальней роднёй, вызовите больше сочувствия? Тогда вы точно пришелец. Да нам на родню всегда наплевать. А вот заморского бродягу примем как кронпринца. Он немного перевёл дух и добавил: "Тоже мне, последний человек из Атлантиды". «Так вы все-таки поняли», — с удовлетворением отреагировал на заключительное восклицание красавчика-технолог. «А вид Беляева еще древнее нашего. О вашем я и не заикаюсь. Но почему-то до сих пор не выродился. Они даже сохранились кое-где в оригинале, без разбавления генами приматов. Хищник на двух ногах, представляете, какой ужас!» «Портрет любого из нас», — честно признался Эрик. Он в отличие от напарника слушал технолога молча. Рассказ Олега оказался полным бредом, но буквально за стеной на столе у врача лежали данные анализов и снимки, а в глазах технолога светился всё тот же нечеловеческий разум. Да, степень вашей агрессии достаточно высока, и это объясняется не только тем, что вы получили дурные гены как наследство от хищного вида. У вас всё было и без того, да вдруг добавилось ещё. Теперь вы неизлечимые. Но если провести операцию на хромосомном уровне, обойдёмся правильным воспитанием, заявил красавчик. Нам надо посовещаться, так что извините. Сыщики вышли из палаты и быстрым шагом спустились по лестнице на улицу. Вдохнув свежего воздуха, красавчик немного успокоился и уныло спросил напарника: Ты когда-нибудь думал, что вляпаешься в такое вот дерьмо? А что такого? Эрик улыбнулся. Я, например, в своё время удивлялся, почему некоторые люди похожи на одних животных, а некоторые на других, причём на обезьян совсем немногие. А совершенно не вызывающими ассоциации за тот исследовальский период моей юности были только двое встреченных. Слушай, ну в детстве я тоже много чего себе представлял и фантазировал, красавчик поматал головой. Но сейчас-то. Кстати, ты сейчас напоминаешь министре ножного коня, перебил его Эрик и рассмеялся. Что ты заливаешься? Хочешь заговорить мне зубы? Мы бросаем дело или нет? Я-то не отоды, смотри. Смотри и не смотри, красавчик с чувством к наужественной урне и немного успокоившись, закончил. Ежу понятно, что отступать некуда. Глава 30. Вы верите ему? спросил Брагин, когда сыщики расположились на кухне, попивая чёрный кофе. Они переглянулись и почти одновременно поставили чашки на стол. "Верим", ответил Эрик. "С точностью до да наоборот. Если твоя подружка заводит на Луну, не удивляйся". Встрял красавчик, за что сразу же получил от напарника увесистый подзатыльник. Несмотря на оскорбление, красавчик только втянул голову в плечи и на удивление всем присутствующим покраснел. «М -м, "Извини", пробормотал он, обращаясь к Косте, вырвалось. Брагин уже готовый было наброситься на сыщика с кулаками, сразу же обмяк и успокоился. Лучший способ почернить ближнего, приписать ему свои грехи, спросил он, обращаясь всё же преимущественно к Эрику. Нечто в этом роде согласился сыщик. Да я когда его послушал, сразу же понял, что есть в этом довольно складном тексте едва уловимая нотка фальша. Что-то не состыковывалось, а вот что я уже осознал в машине, пытаясь напугать нас звериным ликом Беляева, он немного перебрал и показал краешек истины. Помнишь, ты спрашил, есть ли у Беляева во взгляде что-нибудь необычное? Так вот, вдумайся. У зверя Беляева ничего, а у человека Атланта Олег Фёдорович волчий блеск. А ещё он упомянул о том, что к нашей врождённой агрессивности добавилась агрессия смешавшихся с нами волков. Но в то же время сказал: То именно соединение его вида с нашим спасло остатки гипотетических атлантов от уничтожения. Получается, что их враги до такого шага пока не додумались. Откуда тогда у нас гены хищников? "Да", подавлено протянул Брагин, но как же? Что? Как же, Лиза? сыщик отхлебнул глоток кофе. Ну, это решать тебе. Ну и, конечно, с учётом того, что в её очах никакого блеска нет. Видимо, у мамы гены были достаточно сильные, а папа от предков унаследовал угасающий набор. Так что ваше дитёныши, возможно, и вовсе не будет отличаться от людей. Разве что все тапочки в доме сгрызёт, добавил красавчик. И на этот раз его шутка была принята Эриком более благосклонно. Какие дитёныши? Вы о чём? Вы идёте в состоянии глубокой задумчивости, спросил Брагин. Да не слепые и вроде бы Красавчик удивлённо приподнял брови. Видел бы ты со стороны, когда смотришь на неё, то не задавал бы настолько глупых вопросов. Да я, начал было Костя, но замолчал и махнул рукой. Вот именно. Красавчик усмехнулся. Ну давайте о главном. Как я представляю себе эту ситуацию, расследование окончено. Остаётся общее мероприятие и решение основной задачи разоблачения зазеркалья. Это с одной стороны. А с другой мы не на государственной службе, а потому никобора заплачивать не обязаны. Можно, к примеру, потребовать пару кристаллов кэстью к контрибуции, да и забыть обо всём к чёртовой матери. А что ты будешь делать с этими кристаллами, поинтересовался Эрик? Прочту и запатентую всё прочитанное. Всегда хотел жить на проценты с крупного бизнеса. Олег на это не пойдёт, возразил Эрик. Да мы его и спрашивать не будем. Красавчик с невинным лицом открыл компьютер и набрал код. «Добро пожаловать за крама Родины, господа!» На мониторе высветилась картинка ярко освещенного помещения, полного знакомых Эрику и Косте ящик. Носитель телекамеры молча повернулся на 360 градусов и медленно двинулся к выходу по пути, слегка придерживая шаг у силовых щитков и распределительных коробок системы сигнализации. Когда он вышел на улицу, Брагин тут же воскликнул. Я знаю, где это, недалеко от порта, комплекс промышленных складов. А кто несёт на себе жучка? Да есть один, загадочно ответил красавчик. Кстати, доброволец тоже решил подзаработать. Ну не знаю, однако лично у меня сложилось впечатление, что он присоединился к нашей безнадёжной компании скорее из чувства патриотизма или какой-то неведомой никому ответственности за судьбу нашего обезьянно-генного мира. Понять трудно, но человек всё же хороший, хотя и идеалист. Паша догадался Брагин, он самый не стал отрицать красавчик. Ну так что, мы едем за премиальными или нет? Повёл ждал их у ворот складского комплекса. Он начисто отбросил конспирацию, а потом и просто подвёл Сычков и Брагина к внушительному зданию одного из складов и указал на двери. Сигнализация работает, и моих полномочий для её отключения не хватит. Помощник коллега уехал на свою зеркальную базу, а пока хозяин больницы, открыть склад может только он. С базы вам его не выманят, так что думайте. Что тут думать? Красавчик внимательно осмотрел наружные сигнальные приборы и включил. Каменный век. Там есть объёмные датчики и лазерные лучи, возразил Паша. Без схемы будет трудновато. Трудности закаляют характер, возразил Красавчик. Не пойму только, а что вот эта за коробочка? Он указал на неприметную, вынесенную отдельно чёрную коробку с небольшой зелёной лампочкой. Если я что-то понимаю в минно-заградительных сооружениях, это индикатор состояния сети взрывателей, сказал Паша. Ого! Красавчик, потёр ладони. Оборудование новое хранилище с размахом. Когда только успели. Но нам линия не нужна. Начнём, пожалуй, вот с этого. Он поколдовал над взятой с собой сумкой и излег из нее неказистый с виду прибор. Подключив машину к компьютеру, красавчик принялся быстро отстукивать на клавиатуру нужные коды и через несколько минут сообщил. Цепь открытия ворот блокирована, сейчас уберу объемники и лазеры. А взрыватели пусть остаются в прежнем положении, слишком долго с ними возиться. Если нас никто не застукает на месте преступления, они и не сработают. «Что значит, если не застукает?» – переспросил Костя. Красавчик хочет от... обмануть всю сторожевую электронику сразу. При помощи своей машинки он создаёт в системе сигнализации ложную цепь, которая будет показывать электронному блоку, что всё в порядке, пояснил Эрик. Мы войдём и выйдем, а все датчики, в том числе и минные, будут реагировать на наше перемещение как на лёгкий перепад напряжения в сети. То есть никак. Но это сработает, если только после нашего проникновения внутрь не объявится какой-нибудь любопытный часовой и не заглянет следом. Когда датчики отреагируют и запустят дублирующую цепь. По всей сигнализации начнётся звон, а в минах будет запущен обратный отсчёт. Паша, ты часовых туда отправил, беспокойно спросил Брагин у старшины. С кадрами у нас дефицит, ребята с ног валятся. Вот я и разрешил им вздремнуть часок под свою ответственность, спокойно пояснил Павел. Не трус, никто сюда не придёт. Смотри, Брагин недоверчиво оглянулся. А то взлетит он вместе с хрусталём. Пока они беседовали, красавчик завершил подготовку к проникновению и ввел размыкающий код в электронные замки. Дверца в высоких воротах плавно открылась, и все четверо шагнула внутрь склада. «Вот он, кладезь мудрости параллельных видов!» И птически осмотрев помещение, сказал красавчик. «Ну, где будем искать главный кристалл? И как мы узнаем, что он главный?» Мне лично справочник продвинутого садовода или книга о способах приготовления блюд из ртути ни к чему. Лиза говорила о каких-то красных метках. Возможно, они всё-таки что-то значат, предположил Брагин. Метки так метки, согласился Сыщик. Всё равно с чего-то надо начинать. Он вынул из сумки небольшой стальной прут и подцепил им крышку ближайшего ящика. Контейнер долго не сдавался, но наконец уступил грубой силе взломщика и открылся. Кристаллы лежали ровными рядами внутри каркаса, похожего на пчелиные соты. Красавчик взял несколько загадочных кусков хрусталя и повертел глазами. Да нет-то одних ничего. Может быть, не тот ящик, предположил Эрик. Может быть, согласился напарник и вскрыл следующий контейнер. Меченые кристаллы оказались в десятом или одиннадцатом из сломанных контейнеров. Красавчик удовлетворенно щелкнул пальцами и принялся набивать ими сумку. «Куда тебе столько?» — спросил Эрик и усмехнулся. «На память!» — отмахнулся красавчик и продолжил свое дело. «Тише!» — приказал Павел, прислушиваясь к гулкой тишине помещения. «Кто-то идет!» «Ты же говорил, что никого не будет!» Брагин присел за ящик и вынул с кармана пистолет. «Поздравляю вас, господа!» Искажаясь многократным эхом, прозвучал знакомый сыщиком голос. Так или иначе вы сделали то, чего я от вас требовал. За это я готов вас почти простить. На пороге склада появилась фигура банкира в сопровождении нескольких вооружённых агентов. Взгляд одного из которых, вернее, одной, заставил красавчика скрипнуть зубами. Он пристально посмотрел на остановившуюся у дверей Наташу, и она отвела взгляд. Андрей Николаевич самодовольно улыбаясь, прошёл вдоль ширенги ящиков и заглянул в один из них скрытый красавчик. Как неожиданно, доволно улыбаясь, сказал банкир. Искали одно, а получили совсем другое. И что приятно, гораздо более ценное. Да вы, ребята, просто герои разоскнова труда. Нет, я определённо склонен вас наградить. Он остановился напротив замерзшей четверки и, прищурившись, долго рассматривал их мрачные лица. Было похоже, что банкир остался вполне удовлетворен результатами наблюдений, поскольку расплылся в еще более широкой улыбке и повторил. «Награждаю вас от срочки исполнения приговора. На сутки. Если сможете, бегите, куда глаза глядят, и молитесь, чтобы я вас не нашел». Банкир выдержал паузу и уже презрительно закончил. «Пошли вон отсюда». Красавчик бросил на пол сумку и, сунув руки в карманы, двинулся к выходу первым. Остальные пошли за ним молча и также неторопливо. Охрана их пропустила, причем некоторые из агентов, бывшие коллеги Красавчика и Эрика, смотрели на них сочувствием. Поравнявшись со стоявшей немного в стороне от других Натали, Красавчик снова посмотрел ее в глаза и неожиданно, практически одними губами, произнес «Немедленно уходи». Эрик, заметив сигнал "красавчика", и не стал размышлять над мотивом поступка своего напарника, потому что отлично понимал его и не удивлялся. Для таких людей, как Наташа, пока ещё не выжженных в душе дотла, прощение наихудшее из наказаний, а также пища для здоровых сомнений. Девушка ещё могла вернуться, её личная дорога в ад пока что имела полос суобратного движения. Он тоже встретился взглядом с девушкой и моргнул, задержав веки прикрытыми чуть дольше необходимого. По взгляду Наташи было видно, что она прекрасно их поняла, и теперь лихорадочно придумывает предлог, чтобы покинуть здание. Выйдя за пределы склада, сыщики ускорили шаг. Брагин оглянулся на закреплённую отдельно от других переборов и коробочку и отметил, что её огонёк сменил свой цвет с зелёного на красный. Это могло означать лишь одно: Нейтоносная сигнализация запустила обратный отсчёт и сколько осталось времени, чтобы удалиться от взрывоопасных складов на приличное расстояние. Знал только тот, кто программировал мины. Они успели дойти почти до ворот. Каждый получает то, чего заслуживает, вспомнил Костя фразу своей подруги. Почти в эту же секунду тяжёлая бетонная крышка склада поднялась над клубящейся пылью и осколками взрывной волны и тяжело осела внутрь. Взрыв толкнул всех четверых спины и бросил на землю. Выждав какое-то время, Брагин стряхнул с волос слой песка и пыли и поднялся. На месте склада стояли три уцелевших стены, а над грудами обломков поднималось ярко-голубое пламя. Щебень и арматура, в которые превратилось здание, горели словно нагнетаямая под давлением смесь от цетилена с кислородом. Брагин удивлённо указал на пожар и, стараясь перекрыть воисерен, крикнул: "Такого я ещё не видел!" Заметает следы, прокомментировал красавчик. О жаль, сколько интересного хлама пропадает, даже подумать страшно. Давайте-ка убираться отсюда, отряхнув одежду, предложил Эрик. И тут загремел в кутузку, как террористы. Красавчик придержал его за плечо, пытаясь рассмотреть в клубах дыма и пыли знакомую фигурку. Эрик мужественно выждал 30 секунд, но когда они истекли, подтолкнул на парня в спину. Выли сирены. Место происшествия со всех сторон сбегались люди. Оставаться на территории складов с каждой секундой становилось всё опаснее. Вон там, справа от поваленного столба, подсказал Брагин. Красавчик перевёл взгляд вправо и увидел отчаянно кашляющую девушку, которая выбиралась из опасной зоны, коробка из-за завала. Сыщик едва заметно улыбнулся и помахал ей рукой. Словно полуослепшая от дыма и пыли Наташа могла его увидеть. Они выбежали за ворота складского комплекса и усевшись в машину, быстро скрылись из окрестностей порта. "Теперь только в бега", констатировал Брагин, когда они, забрав из квартиры Лизу, выбрались на пустынный берег вдали от города. "Библиотеку нам ни Беляев, ни Олег не простят, а синдикат не простит банкира", согласился Эрик. "Бежать лучше в разные стороны", добавил красавчик. "Жаль, что у нас ничего не вышло". «Еще выйдет», — уверенно ответил Эрик. «Ты думаешь?» Красавчик с надеждой взглянул на партнера. «Уверен». Эрик улыбнулся и медленно вынул из кармана пару помеченных красными точками кристаллов. «Советую в самое ближайшее время всем купить по смокингу и внимательно изучить программки всех аукционов. Ведь наследники банкира не знают, что за чудо наш павлиний глаз. А его специалист по аукционной торговле... Им обязательно скажет, что хотел сделать усопший с вещицей. Доверьте это мне. Э-э-э, не пойми меня привратно, — красавчик начал сдержанно, однако тут же не выдержал и сорвался на восторженный вопль. — Но дай-ка я тебя расцелую. — Еще чего, — Эрик рассмеялся. — Ловать я разрешаю только Лизе. Остальные в очередь за рукопожатиями и дружескими шлепками по спине. Глава тридцать первая Добрый день. Я профессор Бойко. Посетитель поправил дорогие очки в золочёной оправе и едва заметно поклонился. У меня назначена встреча с директором. Да-да, начальник смены поднялся из-за стола и жестом отпустил приветствующего гостя-охранника. Надеюсь, вас не смущают повышенные меры предосторожности. Э мы предпринимаем их в связи с огромной ценностью выставленных на аукцион предметов. О да, я всё прекрасно понимаю. Профессор взволнованно потёр руки. Возможно, ваши экспонаты имеют ценность не только ювелирную, но и археологическую. Поверьте, ведь это мой профиль. Проходите, начальник смены открыл перед посетителем дверь приёмной и вернулся в свой кабинет. Там он включил небольшой приборчик и подсоединил к нему миниатюрные наушники. Здравствуйте, господин Бойко. Приветливо сказал директор и указал на кресло. «Располагайтесь». «Спасибо». Профессор занял предложенное место и раскрыл свой потертый портфель. А «Вот подробное заключение, а это данные инструментальных исследований». Он разложил перед директором аукциона листы бумаги. «Мои предположения подтверждаются. Возраст изделия превышает все мыслимые пределы. Да вы только представьте себе. Одиннадцать тысяч семьсот лет плюс-минус четверть столетия». Какой невероятный возраст и высочайшая техника исполнения. Это абсолютно не соответствует нашим представлениям о развитии нынешнего варианта цивилизации. А значит, подтверждает теорию о существовании в тот период высокоразвитого, хотя и не столь многочисленного, как теперь, сообщества разумных и хорошо организованных людей. Предназначение изделия пока остаётся загадкой. Но если вы дадите мне ещё немного времени, Я готов включить вопрос в тематику первоочередных работ моей кафедры и выяснить это. Я связался с коллегами за рубежом и получил от них согласие включиться в работу. Могу вас заверить, что мы намерены использовать самые последние достижения современной науки. Насколько в этом случае вырастет цена изделия? спросил директор. Она уже выше совокупной стоимости составляющих его драгоценностей на порядок только с учётом возраста. «Добавьте ценность художественную, а если мы установим его происхождение или получим хотя бы намек на это, ценность артефакта будет просто бесконечной», – горячо заверил профессор. «Я допускаю, что это наследство одной из самых загадочных цивилизаций древности». «Какой-нибудь Атлантиды?» – недоверчиво спросил директор и в сомнении переплел пальцы. «Вполне возможно», – согласился Бойко. Пока за эту версию говорит возраст изделия и явно прикладное назначение. Ведь это не простое украшение вроде подвески или перстня, а тщательно подобранное сочетание бриллиантов. Мы провели ряд исследований и выяснили, что камни обработаны таким образом, чтобы преломлять свет, фокусируя его точно в центре изделия. Там, где обнаружена выемка, принятая нами сначала за дефект, там должна быть установлена какая-то деталь. И возможно, что эта деталь создавала определенный эффект. Но, например, это была линза, которая усилила рассеянный свет. Тогда изделие является чем-то вроде светильника. Очень интересно. Директор почесал кончик носа. Однако меня все же интересует именно коммерческая сторона вопроса. Бесконечная цена понятия впечатляющая, но не определенная. Я бы хотел излечь из ситуации максимальную выгоду. Да-да, я понимаю. Профессор по-прежнему возбуждённо перебирал листки и, перевернув один из них, написал золочёной перовой ручкой на его обратной стороне сумму. Немного поразмыслив, он добавил к ней ещё один ноль и показал написанное директору. Тот удивлённо уставился на внушительную цифру и снова коснулся кончиком носа. Вы уверены? осторожно спросил он Бойка, поднимая на профессора изумлённый взгляд. Почти, ответил профессор и поставил перед суммой значок твёрдой валюты. Директор тяжело вздохнул и нажал кнопку переговорного устройства. Павел Петрович, зайдите ко мне. Начальник смены выключил подслушивающее устройство и спрятал его в сейф. Какую сумму вывел на листке профессор, он не знал, но то, что директор сейчас прикажет усилить охрану, не сомневался. Войдя в кабинет, Павел остановился у порога и в меру придано уставился на своего начальника. Нам придётся организовать дополнительную охрану запасника и реставрационной комнаты. Доступ надо ограничить до минимума. Профессор и его сотрудники будут работать у нас ещё 2 недели, так что сделайте им временные удостоверения. Список охранников составьте сами и подайте мне на утверждение не позднее сегодняшнего вечера и проведите дополнительную профилактику сигнализации. Я не хочу, чтобы нас тревожили какие-то накладки. Понимаю. сказал Паша, организуем прямо сегодня, не волнуйтесь. Хорошо, вы свободны. Директор серьёзно посмотрел на подчинённого, демонстрируя тем самым профессору, как чётко организована служба в его небольшой, но солидной конторе. Паша повернулся и вышел. Наступал тот самый благоприятный момент, который он, Сыщики и Брагин ждали целых 4 месяца с момента начала ссылки. Глазу Павлина опять появился доступ. Тебя снова повысили, спросил Косте у сияющего Павла. когда тот валился на кухню и уселся напротив. «Обедать будешь?» «Только быстро», — согласился старшина. Лопотавший у плиты Лиза тут же налила ему тарелку борща и вручила ложку. «Надо срочно вызывать наших специалистов», — заявил Павел, торопливо поглощая горячий обед. «Мне дали возможность проникнуть в запасник, причем с расширенными полномочиями. Я должен провести профилактику сигнализации, а это означает, что минимум на один час класс поступает в наше полное распоряжение». Утащить его мы всё равно не сможем, но сделать дело запросто. Вся охрана будет снаружи, а в запаснике останутся только специалист-электронщик и я. Лучший специалист по сигнальным системам, насколько мне известно, сейчас пьянствует в городе, на даче у своей новой подружки, заметил Брагин. Но телефон, по-моему, он прихватил с собой, сейчас проверим. После Костиного звонка прошло не больше часа, а красавчик уже сидел за столом и допивал вторую кружку крепкого кофе. Здесь же был и Эрик, который приехал на несколько минут раньше с сумкой, наполненной униформой, сервисной службой, измерительными приборами и документацией. «Ваши пропуска», – Паша разложил на столе гостевой карточки. «В книге регистрации я записал, что вы приглашены на 17 часов. Прошу не опаздывать». «Ясно», – ответил Эрик, растягивая сумку. «Кто будет проводить досмотр нашего багажа?» «Я сделаю это лично, но все равно замаскируйте видеокамеру и кристаллы получше». Всё, ребята, мне пора возвращаться удачи. И тебе. Камера слежения отключил. Красавчик, делал вид, что сосредоточенно проверяет цепи сигнализации. Паша буркнул что-то утвердительно и закрыл двери. Теперь внутри запасник оставался только он, красавчик и Эрик, который изо всех сил изображал деловитых инженеров-электронщиков. Начнём? спросил красавчик у Эрика. И тот в ответ кивнул. Сыщик бросил возиться с сигнализацией и вынув из кармана кристалл, вставил его в выемку глаза. Эрик щёлкнул выключателем видеокамера и направил её объектив в сторону вспыхнувшего над глазом Павлина объёмного изображения. "Пора уходить", возбуждённо сказал Павел, спустя час, когда сыщики пересняли несколько сопровождаемых загадочными письменами объёмных фильмов на разные темы. Напарники не стали спорить, а спокойно уложили фальшивые приборы обратно в сумку. спрятали камеру, кристалла и вышли из помещения. Павёв выждал несколько минут и двинулся следом. Выйдя за порог, он замер и оглянулся, в коридоре было подозрительно тихо. Войдя в запасник, он оставил у дверей троих охранников, а теперь там никого не было. Таршина не мог предположить, что все трое из его подчинённых лежат без чувств чуть дальше по коридору в незапертой реставрационной комнате. А над дверью в запасник распластался некто, поджидавший его самого. Человек, прилипший к стене на высоте двух метров, нажал кнопку на поясе, и его магниты отключились. Он обрушился на спину старшине, замахиваясь короткой дубинкой. Паша услышал за спиной шорох, попытался обернуться, одновременно потянувшись к кабуре, но в ту же секунду получил по затылку сильный удар. В его глазах потемнело, и старшина рухнул на холодный пол без чувств. «Паша!» — Мы это сделали, — вооруженно закричал красавчик, когда старшина появился на пороге квартиры. — Ты чего кислый? Мы успели отснять столько, что барышей нам хватит до конца века. Паша медленно уселся в кресло и замер, уперев локти в колени, а ладонями зажав виски. Голова его раскалывалась от боли, и даже слова произносились с огромным трудом, каждым звуком вызывая новые волны неприятных ощущений. — Меня уволили! — выдавил он. И в комнате повисла тишина. Из-за нас спросил Олег: "Нет". Павел обвёл друзей замутнённым взглядом. "Только вы ушли, как объявились какие-то злодеи. Я не успел включить сигнализацию. Меня припечатали чем-то по затылку, и я обмяк. Пришёл в себя тут уж полный подвал народа во главе с директором. Все на месте, а глаза нет". Шеф не стал долго разбираться и дал мне коленом по ниже спины. "Ну, это он ещё мягко с тобой обошёлся". Красавчик положил руку на плечо старшенной и повернул его к себе спиной. Ого, какой рок. Ну ты не грусти. Там всё равно было скучно, ты же столько раз нам об этом говорил. Да сдалась тебе эта работа, поддержал Сыщик Абрагин. Я пока еще ничего из отснятого материала не понял, но судя по картинкам в разделе вооружение, да мы будем миллионерами, Паша. Стоит 5 минут позора и одна шишка на затылке миллиона, да и ни одного. "Стоит тихо", согласился Павел. "А пока э выдойком несу до на пару таблеток аспирина в счёт моей доли. Голова болит, сил нету". "Кто же это был?" разсуждая вслух, задумался Эрик. "У Оборотни или Атланты?" "А тебе не всё равно?" удивлённо спросил красавчик. "Кристаллов-то у них больше нет?" "Как знать?" возразил Эрик. "Говорят ли я самый умный, а это значит, что отдельные кристаллы могли сохраниться ещё в чьих-то руках?" Так что история пока не закончилась, но нам вмешиваться в её развитие больше не имеет смысла. Теперь дело за нашей очаровательной Лизой. "Чем я могу помочь?" спросила улыбаясь девушка. "Прочти письмена", Эрик указал на экран телевизора. "В рунической письменности разбираетесь только вы". "Да, хотя в школе всегда относилась к этому предмету прохладно", согласилась девушка. Наши учёные серьёзно усовершенствовали и внедрили в повседневную практику два варианта этой письменности: древнетюрский, восходящий к арамейскому, и норвежский. Я, кстати, сразу догадался, что это древнетюрский, поясничая, заявил красавчик. Смотрю, знакомые закорючки. А не древнетюрские ли это руны, думаю? Да и вот тебе как в воду глядел. А ну-ка, на скидку. Что за фильм сейчас начинается? спросил, указывая на экран Костя. Реферат биолаборатории на тему "Макрофагальный ингибитор старения" легко прочла Лиза. "Такими неприличными словами красивым девушкам выражаться не стоит", заметил красавчик и обернулся к Эрику. "Ты же у нас ходячая энциклопедия. Что она сказала, переведи, пожалуйста?" "Они придумали, как отодвинуть старость, только и всего", ответил Эрик. Но это уже и для обычной науки не новость. Листай дальше, может, найдётся что-то посерьёзнее. Устройство управляемой антигравитационной подушки. Прошла девушка и красавчик потёр ладони. Прощайте, любимые детища Генри Форда. Блидится эра приземлённого воздухоплавания, торжественно заявил он и рассмеялся. Паша от громкого звука пообморщился. Эрик сдержанно улыбнулся. Обрагин обнял Лизу за плечи и тихо шепнул: Он невыносим. Не дай бог наши дети станут брать с него пример. Лиза посмотрела на Брагина удивлённо и молча прижалась к его груди. За окнами сгущались ранние осенние сумерки, наполненные тёплым для октября ветром и моросящим дождём. Капли небесной влаги сползали по забрызганным стёклам, отбивали дробь на жестяных карнизах и булькая взрывали поверхность луж. Одинокие пешеходы прятались под зонтами и, спешно огибая дождевые разливы, разбредались по сухим квартирам. Никто из них и не подозревал, что сегодня, два часа назад, закончилась эра новая и началась новейшая эра объединенных видов.